Глава четвёртая. Мне вдруг мерещится, что я снова в ужасном видении. Застыла перед алтарем, сжимаю кинжал и смотрю в ледяную зелень глаз. Но в следующую секунду паника отступает. Еще ничего плохого не случилось, напоминаю я себе. Незнакомцу на вид лет 25. Он весь сложен из острых углов, худощавый, высокий. На поясе висит короткий кортик, на груди несколько защитных артефактов из тех, что могут позволить себе лишь богачи. Лицо мужчины красивое, но какое-то хищное, с резкими сколами, твердой линией подбородка, цепким взглядом и острой усмешкой. Волосы светлые, ближе к платине, чем к золоту. Глаза зеленые. Он стоит расслабленно, но я чувствую, это обман, иллюзия, чтобы усупить бдительность. Силой втягиваю носом в воздух и понимаю: волк тот самый или? Он участник отбора, второй принц Руанда или прибыл в качестве сопровождения. Метко молчит, не тянет, не требует, а сам он что-то чувствует. Глаза похожи, но их ли я видела перед смертью?» Мужчина вдруг ухмыляется, показывая клыки. «Наравлюсь?» – с насмешкой спрашивает он. «Уже пожалел о своих словах? Все-таки хочешь замуж?» «Что?» – моргаю я. Ты так пристально меня разглядываешь, что даже неловко спускать тебя с небес на землю. Извини, малышка, но травоядные не в моем вкусе. Тем более грызуны». «Грызуны?» Растерянно повторяю следом, пытаясь уловить нить разговора. «Ну, кролики же грызуны». «Что? Нет, мы не грызуны, мы...» «Ладно, ладно, кролик не грызун». Скучающе машет рукой оборотень. «На самом деле мне все равно. Но я смотрю у тебя в руке нож». «Давай ты его применишь по назначению, раз уж взяла». «По какому еще назначению?» – насторожно спрашиваю я. «Порежь мне мясо и что-нибудь из выпечки. Или у вас здесь только травой кормят?» В груди зарождается нервная кота, Хочется похлопать себя по щекам. «Что вообще с этим волком не так?» «Да не съем я тебя», – закатывает оборотень глаза. «Я же говорил, травоядные не в моем вкусе». «Ты вообще кто?» «И что делаешь здесь посреди ночи?» Сержусь я. «У вас тут вся прислуга обнаглевшая, или это ты такая уникальная?» «Я принцесса!» «Ага, а я виверна в тумане», скалится мужчина. «Приятно познакомиться!» «Ну, что насчет мяса?» «Я голодный, как волк!» «Ты есть волк!» Хочется возмущенно крикнуть мне. От нелепости ситуации охота рассмеяться. Сначала удирал от Гилберта, теперь стою в темноте кухни, сжимаю нож, и припираюсь наглым незнакомцам. Ну, у него и самомнение. Думает, раз уродился красавчиком, можно вот так разговаривать с девушкой? Медка не реагирует, значит, этот нахал не мой истинный. Слава богам, что так. А то проще было бы сразу выкинуться в окно. Грубиян без капли манер, травоядных оборотней ни во что не ставит. Да еще наверняка ловелас. Зависимая метка сделала бы меня его игрушкой, а он бы издевался. Почему за служанку принял? Наверное, из-за простого платья. Но даже так не должен мужчина столь неуважительно говорить с девушкой, тем более в чужой стране и в чужом замке. Я, пускаю нож, сердито поправляю волосы. «Это недоразумение, сэр!» – ядовито выдавливаю я. «Гостевая кухня в другой стороне. Там круглосуточно дежурит повар. Он обязательно поможет решить вашу, несомненно, важную гастрономическую проблему». «В другой стороне?» – спрашивает волк. «Тогда поторопись и проводи меня». «Если вежливо попросите, то подумаю об этом». Слышал кролики, помешанно на устаревших обычаях и приличиях. Насмешливо щурится незнакомец. Глаза его светятся, как фонари. «Похоже, это правда». «А я слышала, что у волков ни манер, ни совести». Выпаливаю я. «Это называется современный взгляд. Невоспитанность, вот как это называется. Знаешь? Теперь даже если ты вежливо попросишь, я все равно никуда провожать тебя не стану. У себя дома хоть плюся в людей, но здесь ты в гостях. Веди себя подобающе. И это говорит девушка, которая выпрыгнула на меня из темноты с зажатым в руке ножом, а потом еще и взглядом облизала. Веселится обортень. Никого я не облизывала, не я. Да на такого грубияна, как ты, ни в жизни посмотрю. Ты ранила меня в самое сердце каст ухмыляется волчище как это я переживу спокойно едва не рыкую я в груди клокочет а на языке вертится одна лишь ругань и как это зеленоглазый смог вывести меня из равновесия всего парой фраз да у него талант но я не собираюсь опускаться до его уровня не дождется всего доброго зло бросаю я и развернувшись на каблуках почти бегу к дверям не намеренно больше тут задерживаться но что хоть оставь Несётся вслед. «А то поранишься ненароком!» «Это не твоё!» Но замолкаю на полусловии и замираю, не дойдя до двери. Медленно делаю шаг назад, потому что слышу, со стороны коридора к двери кто-то подходит. В воздухе появляются отголоски чужой магии. Наверняка это Килберт. Если выйду, попаду прямо к нему в руки. Что же делать? Я слышу, он всё ближе, уже положил ладонь на ручку. «Эй, ты чего?» Доносится позади. И я пугаюсь еще сильнее. Отшатываюсь, но цепляюсь носком о сбитую плитку, роняя нож. Тот с оглушительным звоном падает на пол. Я лечу следом, как вдруг меня под живот подхватывает чужая сильная рука и, прижимая к горячему телу, ставит на ноги. Мы замираем. Время словно замедляется. Волк стоит позади и обнимает меня. Я чувствую спиной твердый рельеф мышц. Шея щекотит жар дыхания. Сердце мучительно тяжело бухает о ребра, пламя смущения прорывается к лицу и кипящей волной опускается в живот. Как во сне, я поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с горящими глазами оборотня, зелеными и глубокими, словно бездна, а там, на дне, мое отражение, испуганный кролик в лапах волка. Легкий заполняет чужой запах, мужской, хищный, он пробивается в душу, заявляя на нее права. «Что за...» — хмурец бормочет волк. А в следующий миг дверь распахивается, и на кухню входит Гилберт. «О, нет!» — вспышкой проносится в голове. Маг застывает на пороге. Наши взгляды сталкиваются, едва не высекая искры. Первое удивление Гилберта сменяется бешенством. На впалых щеках выступают бордовые пятна. Губы сжимаются в линию, трещины пересекая лицо. «Какого демона тут происходит?» — шипит он, раздувая ноздри. «Николь, почему ты? Немедленно отпусти ее, волк!» Рука оборотня на моем животе каменеет, а напряжение в воздухе натягивается звенящей струной. «А ты, собственно, кто, чтобы раздавать приказы?» С усмешкой оскалом спрашивает волк. «Я первый маг Аштари, ее будущий муж!» — садит Гилберт. Глаза его вспыхивают алым, а у ног поднимают головы теневые змеи. Мрак кухни становится гуще, будто в него плеснули чернил. Мужчины буравят друг друга недобрыми взглядами. Только бы обошлось без драки. Гилберт очень силен, а оборотень волк наверняка прибыл из Руанда. Судя по артефактам на груди, он не последний человек. Если с ним что-то случится, то и бессмертие Виктории разразится скандал. И кто знает, к чему это приведет. «Николь, как это понимать?» С угрозой говорит Гилберт, словно почувствовав мои опасение. «А ты, белобрысый, выйди отсюда иначе!» «Подожди, ты все не так понял, Гилберт!» Говорю, пробуй отодвинуть чужую руку. «Так он правда твой жених?» Спрашивает волк. «Нет». «Да», рычит маг. «Семейные разборки? Понятно». Недовольно фыркает оборотень, а потом словно нехотя, отпускает меня. Получив свободу, я отшагиваю от волка и замираю. Тревожно заправляю за ухо выбившую прядь. Чувствую себя мотыльком между двух огней. Гилберт раздраженно кривит губы. «Подойди!» Он властно протягивает руку, словно ждет, что я с радостью вцеплюсь в нее. Но я медлю, не знаю, как поступить. Ёжусь, чувствую, как оборотень буравит мне взглядом спину. Наверное, принимает меня за капризную дуру. Для него происходящее бесплатный спектакль, но для меня все куда серьезнее. Может использовать этот шанс и подогреть подозрения Гилберта? Может тогда он останет? Нет, понимаю я, не останет и не отступится. Ему нужна не я, а мой статус принцессы. И плевай, была у меня интрижка или нет. Я выпрямляю спину, готовая биться за свою жизнь. Давай же, Николь, приказывает Мак. У нас возникли недоразумения, но мы их решим. Нечего нам решать, Гилберт, твердо говорю я. Я оправдываться перед тобой не стану. Уж точно не после того, что ты сделал. Ты правда хочешь обсудить нашу ссору при свидетелях, милая? Оставь меня в покое, говорю я, сжимая кулаки от волнения. Свадьбы не будет, прими уже это. Килберт зло дергает уголком рта и шагает навстречу, чтобы увести меня силой, чтобы заставить остаться с ним. Нет, я отшатываюсь от мага, как от огня, и снова упираюсь спиной в волка. Не успеваю испугаться, как он кладет горячие ладони мне на плечи, удерживая, чуть жимая. И почему-то я вдруг успокаиваюсь, словно вокруг меня выросла неприступная стена. «Кажется, девушка никуда идти с тобой не хочет», – Замечая зеленоглазый опротень. Насмешку в его голосе заменяет металл. «Тебе лучше уйти. Не лезь не в свое дело, иначе поплатишься», – рычит Килберт. «Это вызов, а ты смельчак». Глаза мага затапливает алое пламя. Воздушный порыв подхватывает его черный плащ. «Не лезь чужие дела, оборотень!» – шепит «Ты прибыл на отбор, вот и займись отбором!» «Ты оглох!» – рычит волк. И на кухонных полках начинают позвякивать бокалы и кружки. «Выметайся, пока цел!» Гилберт с угрозой шагает вперед, поднимает руку для магического удара. Волк отодвигает меня за спину, выступая вперед. Дальше все происходило мгновенно. В лицо ударяет поток воздуха, а фигура волка вдруг размывается, превращаясь в шлейф серого тумана. Я успеваю лишь моргнуть, а оборотень уже оказывается возле Гилберта. Он отталкивает мага к стене с такой силой, что с соседних полок валится посуда. «Исчезни!» – повторяет оборотень и берется за один из артефактов на своей груди. Гилберт бледнеет, стискивая зубы до хруста. В его алых глазах мелькает страх и ярость. «Ты пожалеешь!» – шипит он и кидает на меня испепляющий взгляд, а затем разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Несколько мгновений я пытаюсь понять, что сейчас произошло. Гилберт ушел, слава богам. Неужели он оставил меня в покое хотя бы на сегодня? Я запомнила этот урок и больше, и одна не останусь. Буду всюду ходить со слугами, а на отборе до меня и вовсе будет не добраться. Оборотень проводит ладонью по своим платиновым волосам и оборачивается. Я смотрю на него новыми глазами. В груди растекается такое море благодарности и облегчения, что я готова броситься волку на шею. Мы не знакомы, но он мне помог, не оставил в беде. Не испугался мага, вступился, хотя мог бы просто уйти. Видимо, хищники не так плохи. Что, если этот волк мой истинный? Может, стоит рассказать ему про метку? Ведь я почувствовала что-то. Слова искренней благодарности уже почти срываются с моего языка, как вдруг оборотень ухмыляется и говорит, не скрывая издевки. «Так это его ты с ножом поджидала? Извини, если поломал романтику. Но брачные игры у вас, у кроликов, хм, довольно острые. Странные вы, конечно». Волк продолжал болтать о том, какие кролики странные и как он не приносит травоядных, а я кипячусь, как забытый на огне чайник. «Зачем ты сюда приехала, раз так презираешь всех нас?» – взрываюсь я. «А если твоя истинная окажется крольчиха, а?» Волк самодовольно ухмыляется, показывая острые глыки. «Этому не бывать. Откуда ты знаешь?» «Хотя бы потому, что я за руки никого хватать не собираюсь. Уж лучше всю жизнь прожить без истинной пары, чем...» «Все», – выпаливаю я. «Спасибо, конечно, за помощь, но, надеюсь, мы больше никогда не встретимся». «Пожалуйста», – Отвечает волк, чего имени я так и не узнала. Развернувшись на каблуках, я зло шагаю к выходу. «Давай провожу!» – несется в спину. Голос оборотня звучит растерянно, словно он сам удивляется, зачем предложил. Я ничего не отвечаю, а просто выхожу в коридор и, почти как Гилберт, недавно хлопаю дверью. Прячу полыхающее лицо в ладонях. «Нахал, гад, придурок!» – ругаюсь про себя, не зная точно, кого имею в виду. Судорожно вдыхаю, успокаивая сердце, оглядываюсь кругом, прислушиваюсь. Гилберта поблизости нет, зато впереди различаю стражника. Ну, наконец-то. Лучше завтра загляну в библиотеку. А сегодня под присмотром охранника доберусь до своих покоев и лягу спать, думаю я. А утром взгляну, наконец, на свое запястье. Что так неприятно зудит под тканью перчатки? Следующее утро проходит в суете. До отбора всего один день, а у меня даже платья не готовы. Принцесса на нет берет на тоность шефства. Она первая красавица двора. Худенькая, маленькая, глаза большие и будто чем-то удивленные. Каштановые волосы пружинками обрамляют ее милая личико. Куколка, одним словом. Но все это – удачно подобранный ей образ. На нет может часами стоять у зеркала, выбирая наряды. Косметики у нее пару сундуков. А тренируется она на личных горничных. Помощь на нет очень кстати. Вместе мы перебираем весь имеющийся гардероб. Сестра недовольно цокает языком. По ее мнению, все мои платья давно вышли из моды, но шить новые уже попросту не успеть. Украшения тоже подвергаются тщательной инспекции. В итоге на нет вздыхает, сукоризной качает головой, а затем приносит кое-что из своих запасов. Покопавшись пару минут, она подбирает подвеску из серьги с бирюзой и вкраплениями алмазов, которые неожиданно выгодно подчеркивают мои глаза и яркие от природы губы. Служанки восхищенно ахают и принимаются за прическу. Пока они трудятся, на нет рассказывают о последних новомодных танцах, демонстрируют некоторые связки и щебечет о популярной бальной музыке. Я лишь надеюсь, что никому не давлю ноги. Вместо бала я бы лучше провела день верхом на коне или направилась бы к отцу послушать отчет советников. Но выбора нет. Надо постараться изо всех сил. Мои сёстры готовились к отбору полгода. Я же пытаюсь успеть за день. Мне нужно продержаться лишь первые дни. Вычислить убийцу или убедить Викторию покинуть наши края. Мои мысли только об этом. Раза разом я прокручиваю в уме всё, что знаю об отборе. Испытания – это секрет, но не для меня. Пусть первый раз я не участвовала в них, Но много слышала слуг и сестер. Например, я помню, на нет вылетит уже в первый день. И не по своей вине, а из-за козней конкуренток из соседнего государства. Может быть, удастся помочь сестре. А вот с Лисей и Катрин все будет хорошо. Они успешно пройдут начальный этап и станут фаворитками видных женихов. Конечно, будут и скандалы. Кто-то напьется, а кто-то жульничает и будет пойман. Вот и мне придется схитрить, но так, чтобы не попасться. Ведь первое испытание будет завязано на магии, которой у меня нет. Честным путем я попросту не сумею выиграть». Служанки вплетают в мои светлые локоны драгоценные камни. Я прикрываю глаза, а мысли незаметно перескакивают на вчерашнюю ночь. В памяти всплывает бледное лицо Гилберта, его противные поцелуи. По телу прокатывается волна колючей дрожи. «Не верь, за что совсем недавно я была готова выйти за этого мага. Где были мои глаза?» как я не разглядела подлой маской радушия. Сегодня Гилберта не видать, значит, затаился. Глупо верить, что он оставил меня в покое. Что касается волка, то мысли о нем вызывают горькую досаду. Он спас меня, но потом наговорил гадких слов, что не приносит травоядных, презирает кроликов. А ведь я почти не сомневаюсь, он тот самый зеленоглазый волк, которого я видела перед смертью. Тот, на чьих руках я умерла. Мой истинный, от этого ужасно муторно на душе. После нашей встречи метка словно налилась светом, стала ярче, а по самому краю появился едва заметный алый отсвет. Он слишком слаб и не влияет на меня, но я чувствую, лучше держаться от волка подальше, иначе алый зальет метку целиком, и что тогда делать? Такого счастья мне уж точно не надо, не хватало еще бегать за этим невоспитанным волчарой. Раз ему пара не нужна, то и мне тоже. Это только в сказках истинные при встрече бросаются в счастливые объятия и проникаются вечной любовью. Лучше бы вовсе этих дурацких меток не существовало. Почему нельзя решать, с кем хочется прожить жизнь? Какая-то рабская печать, не иначе. Я вздыхаю, старательно отгоняя мрачные мысли. Все получится, решительно говорю себе. А служанки тем временем заканчивают с моей прической и зачаровывают ее на сохранность. Теперь волосы до завтрашнего вечера будут в идеальном порядке. На нет утаскивает меня подбирать обувь. Благо, у нас схожий размер. Затем мы репетируем танцы, повторяем правила этикета, разрабатываем дикцию особыми упражнениями. Мне несколько сложнее, чем сестре. Она пользуется магией. С ней и запоминать проще, а мышцы можно напитать выносливостью для долгих танцевальных упражнений. Но я не отстаю. Благо, привыкла справляться сама, без магии выручалочки. Папа в детстве шутил, что с магией я бы вовсе стала непобедима, потому природа постерегалась и не дала мне сил. К вечеру от усталости валюсь с ног. Какие уж там книги. Все, на что меня хватает, это собрать сумочку для завтрашнего испытания, а потом упасть на кровать и мгновенно провалиться в сон. Завтра предстоит сложный день, от которого зависит слишком многое».